Места в тюрьме были на расхват Там, где магистральная дорога на Париж делает большую дугу, где открывается чудесный вид на долину Соммы, стоит полицейская префектура, местечко Монтежур, заметные уже издали по двум вечно торчащим из окна предметам выцветшему обтрепанному трехцветному флагу и усам префекта Клаудиса Бродкена. Монтежур насчитывает примерно 3000 душ, усердных виноградарей и земледельцев, которые все на «ты» со стражем закона и не причиняют ему серьезных хлопот. Преступность в Монтежуре равна, или, точнее сказать, была равна нулю и три тюремные камеры деревни почти круглый год пустовали. Понятно поэтому, что префект Бродокин несколько даже испугался, когда от него решительно потребовали немедленного полицейского вмешательства. Квартира Кюре подверглась ограблению. Похищенный большой мешок с деликатесами и 40 тысяч франков из кассы общины. Такой подлости деревушка не знала за всю свою 450-летнюю историю. Охваченное священным негодованием население Монтежура почти в полном составе явилось в префекту с требованием покарать богохульника. В соответствии с предписаниями префекту Бродекену надлежало только обеспечить охрану места преступления и вызвать из города уголовную полицию. Но префект взглянул на часы заколебался. Было уже 16.30, через полчаса, которые уйдут на то, чтобы связаться с городом, в полиции не останется ни души. Бродыкин сам был в достаточной мере чиновником, чтобы знать, как точно заканчивают государственные учреждения свой рабочий день. Значит, к исполнителю сообщение попадет не раньше следующего утра. Пока будет выписано командировочное предписание, выдан аванс и закончены прочие формальности, наступит полдень. А после полудня, по средам, автобуса в монтежур нет. От перрона присланному из города сыщику придется добираться пешком. И на месте он будет опять-таки к 17 часам, то есть к концу своего рабочего дня. Следовательно, за розыски преступника он примется только послезавтра утром. Взвесив все это, Бродокен решил сам взяться за дело. Пусть даже пришлось бы потратить на него какую-то часть своего свободного времени. Преступник не мог быть местным. Даже самые отпетые из монтажурских греховодников не посмели бы забраться в кладовую господину кюре и ограбить приходскую кассу. К тому же еды у местных жителей хватало, а деньги проще было стащить прямо из кошеля для пожертвований во время мяса. Нет, преступник явно был не здешний. С момента ограбления не прошло еще и часа. До ближайшей железнодорожной станции 11 километров, то есть почти два часа ходу. Значит, если повезет, грабителя удастся догнать. И Бродокен поспешно выкатил из гаража префектуры свой мотоцикл. В трех километрах от Перрона, как раз когда у него кончился бензин, Бродокен наткнулся на небритого грязного старика, который, сидя на траве у самой обочины, хладнокровно уплетал стянутые у кюре деликатесы. В тот момент, когда он отхлебывал из бутылки большой глоток вина, префект приставил к его груди пистолет. Клаудис Бродокен был по натуре человеком добродушным — А наглость, с какой старик, прежде чем удостоить его вниманием, опустошил бутылку, вывела его из себя. — Каналья несчастная! — вскричал он, схватив бродягу за отвороты ветхой куртки и рывком поставив его на ноги. — И не стыдно тебе было вломиться в дом господина Кюре? Сколько стоит Монтежур, в нем не видовали подобного свинства. Гореть тебе за это в аду. Старик равнодушно пожал плечами и стал неторопливо складывать в мешок разложенные вокруг баночки, свертки и кулечки. Его преподобие как-нибудь переживет такую потерю, у него в кладовой достаточно добра. Вырвав мешок, Бродокин наставил дулы пистолета на карман старика. — Что у тебя там еще? А ну, выкладывай. Старик со вздохом вытащил пачку ассигнаций. «Ну, слава богу!» — облегченно пробормотал префект, отбирая деньги. У него камень с души свалился. Средства общины были спасены. Транспортировка арестованного была сопряжена с трудностями. Прицепив мешок к рулю, Бродокин стал правой рукой толкать мотоцикл, а левой с пистолетом подгонять бродягу. До монтажура было восемь. Бесконечно длинных километров по сильной пересеченной местности. Уже через два километра Бродокин почувствовал, что выдыхается. Под градом катился по его лицу, и хотя он расстегнул воротничок мундира, легче ему от этого не стало. О свободном вечере нечего было и мечтать. В конце концов префект изменил тактику, заставил толкать мотоцикл бродягу. Однако меньше, чем через сотню метров старик Выбился из сил. «Месье», — задыхаясь, — произнес он, — «это слишком суровая кара. Мне 62 года, и я не сделал ничего такого, за что полагается смертная казнь. Я буду жаловаться министру юстиции. Причинение арестованным физических страданий законом строго запрещено. Я хорошо в этом разбираюсь но мне не хотелось бы доставлять вам неприятности». Итак, Бродокен снова был вынужден. «Сам» кряхтя и броня столкать машину до Монтежура. В деревне измученного префекта чествовали как героя. Монтежурцы убедились, что на французскую полицию можно положиться. А кроме того, случившееся внесло некоторое разнообразие в их монотонную жизнь. Подумать только, настоящие грабитель в Монтежуре. Собравшаяся у префектуры толпа оживленно обсуждала пригрешение который, по ее мнению, пойманный субъект должен был иметь на совести. Крестьяне вспоминали, что у кого пропало за последние месяцы, и приписывали все кражи ничего не подозревавшему бродяге. А он тем временем подвергался в префектуре первому допросу. «Имя» — решительно начал Бродокин, кое-как затолкав в разбитую пишущую машинку формуляр протокола. «Пьер-Батист Розуа» родился в 1894 году в мармон Последнее место жительства — век Привычно отрапортовал бродяга, демонстрируя хорошее знание процедуры допроса. Род занятий. «Нету», — покорно ответил Розуа, и начал играть лежавшей на столе ручкой. Отняв ее, префект укоризненно переспросил, что значит «нету». «Должны же вы на что-то жить». В официальной обстановке он заставил себя перейти с арестованным на «вы». «Месье», — начал старик, — «мой отец был батраком и не имел ни денег, ни терпения, чтобы обучить меня какому-нибудь ремеслу. Пока я ходил в школу, я помогал отцу работать в имении, но толку в этой работе не видел и в 14 лет удрал, вот с тех пор и бродяжничаю, во всяком случае, летом. А зимой...» Зимой я большей частью сидел в тюрьме, там тепло и, как-никак, кормят. В понлавейке, скажу вам, вполне терпимо. Значит, имеете судимости, прервал Бродакент, опять начиная стучать на машинке. Да, конечно. 31 по-моему, однако за точность не поручусь. В мои годы память, бывает, подводит, но в полиции все судимости записаны. Перестав печатать, префект недоверчиво покачал головой. — 31 судимость? Такого не бывает. — Бывает, бывает, — оживленно возразил Пьер Батисто Лазуа. — Почитайте-ка. Мне 62 года, и зимой мне всегда требуется жилье, так что ничего удивительного. Бродокин свистнул сквозь зубы и задал новый вопрос. — За кражи тоже судились? За кражи тоже подтвердил Розуа и пожал плечами, словно говоря, без этого не обойдешься. Префект передвинул в машинке лист на строчку назад, чтобы, к словам «имеет судимости прибавить за аналогичные правонарушения. «Это может вам дорого стоить, Розуа. Вор, рецидивист. Значит, отсюда вам нечего ждать пощады. Но ведь больше пяти месяцев мне не дадут встревоженно». Осведомился бродяга и стал подсчитывать на пальцах, выйдет ли он к весне из тюрьмы. «Посмотрим, посмотрим!» — радостно откликнулся Бродокен, явно довольный масштабами дела. Опершись обоими локтями на стол, он разгладил усы. «Так, а теперь перейдем к существу преступления. Почему вы залезли в дом господина Кюре, Розуа? Только не выкручивайтесь, я все равно до всего докопаюсь». Что тут докапываться, месье? Его преподобие был в ризнице, дверь дома стояла открытой. Мне нужны были деньги на обратную дорогу в Понлавек. Осень в этом году непривычно ранняя, ночи холодные, мне нужна зимняя квартира. Почему вы у господина Кюре? Именно поэтому я ведь уже сказал. И продуктами мне надо было запастись на дорогу. «Пешком до века добираться не меньше четырех недель!» Бродокин так стукнул кулаком по столу, что чернила расплескались. «К черту! Что вы мне все твердите про этот Понловек? Розуа испуганно вздрогнул. «Последние годы я всегда зимовал в Понловеке. Там жить можно. Директор тюрьмы — бела, человек с душой, понимаете?» Префект озадаченно посмотрел на закопченный потолок. «Скажите еще, что совершали в этом вашем Понлавеке преступление специально, чтобы попасть в тюрьму!» «Именно так я и делаю, — скромно опустил глаза Розуа. «Ну, на этот раз вы перезимуете у нас. Это я вам гарантирую. И расскажите, наконец, все о краже у господина Кюре». Когда с допросом было покончено, и префект достал из письменного стола ключи от тюрьмы, Розуа снова робко спросил, «Пожалуйста, месье, нельзя ли перевести меня в Понлавек? Это ведь последнее мое место жительства. Преступление вы совершили в Монтежуле, милейший, и отбывать наказание должны здесь», решительно возразил Бродекен и отвел старика в расположенную напротив префектуры тюрьму. Тюрьма это раньше представляла собой коровник, в котором затем с помощью перегородок устроили три тюремных камеры. деревский кузнец изготовил для маленьких окошек толстые железные решетки, несмотря на то, что через эти окошки человек все равно не смог бы пролезть. Обставлены камеры были по типу средневековых темниц, два тюфика, набитых соломой и лежащих прямо на голой земле, шаткий стол, табурет и ведро для отправления естественных надобностей. Печи в тюрьме не было. Перспектива провести здесь зиму подействовала на Розуа угнетающе. Трое суток он не видел никого, кроме деревенского ночного сторожа, который приносил ему более чем скудную еду. На четвертое утро до окон префектуры донесся из коровника страшный шум. Розуа разнес в щепки стол и табурет, разбил зарешеченное окно и выбросил на улицу обломки тюремного инвентаря. Все это он сопровождал таким топаньем и криком, что префект примчался, как на пожар. Розуа требовал свидания с министром юстиции. Не на шутку перепуганный Бродокен отвел его в префектуру и принялся уговаривать, доказывая, что оформление дела требует времени. Необходимо изготовить три копии протокола, заслушать свидетелей, составить, наконец, докладную. Таков порядок. Однако уже сегодня все материалы будут отправлены следователю. В самое ближайшее время назначат суд, и Розуа переведут в перронскую тюрьму. «Нужен мне ваш перрон!» — взорвался старик. «Я хочу, чтобы мне вынесли приговор в пон и черт возьми!» Префекту вся кровь ударила в голову. «Опять этот проклятый полнавек! Я тебе десять раз объяснял, что тебя будут судить там, где ты совершил преступление, так сказано в законе». «Французское правосудие — это тебе не бродячий цирк, который выступает, где ему вздумается». «Закон я и сам знаю», — злобно ответил старик. «Можешь меня не учить». «В законе сказано также, что если человек совершил несколько преступлений...» Его судят там, где произошло самое тяжкое из них. А я совершил самые тяжкие преступления в Понлавеке. Перегнувшись через стол, Бродокен схватил старика за плечи и притянул к себе. «Значит, у тебя и другие грехи на совести негодяй», — зарычал он. «Так я и думал». «Ну, признавайся, что ты там еще украл? Говори только живо». «Я убийца». Даже вдвойне убийца. В веке я убил двух человек. Так-то. Розуа вырвался из рук Кена и посмотрел на него с таким гордым видом, словно сделал признание о награждении орденом почетного легиона. На миг префект онемел. Но затем до него дошло, что бродяга во что бы то ни стало Хочет вернуться в пон -Лавек. и, наверное, у него должны были быть достаточно серьезные мотивы, если он даже решился выдумать это двойное убийство. Впрочем, каковы бы ни были эти мотивы, Бродокен успеет в них разобраться и так или иначе, но планы старика сорвет. Бродяга будет сидеть в монтежурском коровнике, пока не позеленеет. До окончания рождественских каникул заседаний у перронского судьи не предвиделось, и, значит, префект мог держать материалы расследования у себя еще четыре недели. Откинувшись на спинку кресла, он полистал тоненькую папку и неторопливо заговорил. «Итак, ты совершил двойное убийство. Хм. Ну, тогда расскажи мне, кого, почему и при каких обстоятельствах ты убил. Если ты убийца, ты должен все это знать». Розуа как будто только и ждал этого вопроса. С готовностью, словно затверженный урок, он начал. 27 апреля прошлого года я убил супругов Пеллегерин. Они держали трактир на Рю-де-Ля-Фарм в Понловеке. Я их терпеть не мог. Они очень скверно относились к тем, кто сидел в тюрьме. Только когда в трактире никого не было, мы могли получить рюмочку Кальвадоса. Ужасные люди. И что же с ними стало, с этими пелагеринами?» Уже с интересом? Спросил префект. 27 апреля, где-то около полудня, меня выпустили из тюрьмы. Я пообедал в отель де Пари, Потом подошли несколько друзей, и мы отпраздновали мое освобождение. В 10 часов вечера, когда всем пора было расходиться. Я, не знаю, куда податься, хотел уже вернуться в тюрьму, чтобы переночевать там. Но заметил свет в трактире пелегеринов. Густав домывал последние рюмки, а Луиза, его старуха, как раз собиралась закрывать ставни. Значит, подумал я, все уже разошлись, и если хорошенько попросить Густава, да еще угостить его, можно получить глоток кальвадоса. Густав, знаете ли, был... Не такой уж вредный и никогда не отказывался от угощения. Но вот Луиза, та была настоящая ведьма. Она, собственно, и виновата во всем. «Хорошо, хорошо», — требил префект, нетерпеливо ерзая в кресле. «Ну, а давай ближе к делу». «Сейчас будет и дело», — успокоил старик и бесцеремонно взял сигарету, из лежавшей на столе пачки. «Я не ошибся в своих расчетах». «Густав сразу согласился налить мне вина». Но Луиза заорала, «Ни капли не получит этот арестант. Ты что, хочешь растерять всех приличных клиентов?» И принялась по-всякому частить меня. И разбойником с большой дороги, и кадрожником да и всего и не передать. Она была самой зубастой злопыхательницей во всем полновеке. Ладно, ладно, верю. Но что же было дальше? Всего я уже хорошо не помню. Знаю, что Луиза пыталась меня вытолкать... Но я уцепился за печку. Тут мне под руку попалась лопата для угля. И когда Луиза закатила мне оплеуху, я ударил ее лопатой. Густав бросился ей на помощь, и это привело меня в такую ярость, что я ударил и его. Я вообще не хотел убивать их, но... Оба они мертвы. Что мне было делать? Сначала я запихнул труп из-за прилавок, потом запер наружную дверь... В это время какой-то человек прошел мимо трактира. Я не знал, видел ли он меня, но в любом случае мне надо было бежать. Единственное, что я успел прихватить, это пару бутылок кальвадоса и деньги из кассы. Там не было и 10 тысяч франков, жалкий улов. Я хотел сразу отправиться на вокзал, чтобы попасть к 11 1-часовому поезду на кан но потом подумал, что если убийство скоро обнаружат. Преступника станут искать прежде всего на железной дороге. Поэтому я, как мог, уничтожил следы, отнес трупы в автофургон пелегринов, стоявший у них на дворе, потом отвез их на этом фургоне в березовый лесок и закопал у опушки. Позднее в газете я прочел, что полицейская собака нашла их там. Я не мог вырыть глубокую яму, так как у меня было мало времени. Первый поезд на Кан уходил около пяти утра, а я непременно хотел попасть на него. Префекту стало как-то не по себе. Маловероятно, чтобы старик выдумал все это. Но зачем он вдруг признался в преступлении, в котором его до сих пор, совершенно очевидно, никто не подозревал? Бродокен был в нерешительности». Чтобы выиграть время и хоть немного собраться с мыслями, он закурил, продолжая неотступно наблюдать за бродягой. Тот сидел с невозмутимым видом, и его хитрые глаза как будто спрашивали, «Ну что, теперь у тебя, похоже, язык отнялся?» Откашлившись, префект с угрозой произнес, «Розуа, твое признание кажется мне несколько странным. Предупреждаю тебя, если врешь...» «Тебе будет плохо. Тогда к ограблению прибавится умышленная дезинформация полицейских властей, и это будет стоить тебе лишнего года. А о том, чтобы ты провел его здесь, в коровнике Монтежура, я уж позабочил». Старик лишь пренебрежительно усмехнулся. «Если сомневаетесь, можете проверить. Запросите, век я могу сообщить вам еще сотню подробностей». Бродокин ухватился за это предложение. Он потребовал рассказать ему всю историю во второй, третий и четвертый раз. Но старик так и не запутался в противоречиях. Более того, он сделал наброски места преступления и опушки, где закопал трупы, причем так наглядно и убедительно, что у монтажурского префекта не осталось больше сомнений в правдивости рассказа бродяги. У него мороз пробежал по коже. Дела об убийствах до сих пор были ему знакомы только по детективным романам, да ежемесячным посещениям кино в перроне. Во всей провинции с самого окончания войны не случилось ни одного убийства. А теперь перед ним сидел, казавшийся с виду вполне безобидным, хладнокровный убийца двух человек. Четыре часа протоколировал префект страшные подробности злодеяния. Затем он снова запер Розуа в бывший коровник и помчался на своем мотоцикле в перрон, чтобы передать все материалы в прокуратуру. Больше он не горел желанием всю зиму держать Пьера Батиста Розуа в монтежурской тюрьме. Через две недели Кена вызвали в обер Оберпрокурор, начальник полиции и даже сам Мэрж жали ему руку хвалили за криминалистические способности и обещали в ближайшее время повысить по службе. Как объяснил прокурор, Пьер-Батист Розуа действительно тот самый убийца Пелегринов, который полтора года тщетно разыскивается по всей Франции. Его показания и сделанные им наброски до мельчайших деталей соответствуют объективным материалам дела, и никто, кроме убийцы, не мог всего этого знать. Итак, Клаудиус Бродкен постоял за честь французской деревенской полиции, так часто высмеиваемый в книгах и кинофильмах. Теперь, заверил господин мэр, похлопав префекта по плечу, вся страна увидит, какого величайшего уважения заслуживают в действительности деревенские полицейские. Когда прибыла, наконец, специальная автомашина, чтобы перевести двукратного убийцу из монтежурского коровника в Понлавек, Бродекен с чувством пожал старику руку и потихоньку сунул ему в карман пачку сигарет. В конце концов, своей неожиданной славой и предстоящим повышением по службе он был обязан именно розуа и хотел извиниться перед ним за свои прежние сомнения в правдивости сделанного им признания. «А Пьер-Батист Розуа...» весело посвистывая, покатил в полицейском автомобиле на север, в Нормандию, довольный тем, что достиг своей цели и проведет зиму в родной тюрьме в пон Покачивая головой, наблюдал бродыкен из своего окна за машиной, пока та не скрылась в облаке пыли, что отпетый преступник, за которым полиция тщетно охотилась полтора года, добровольно сделал признание, которого у него никто не требовал и которому никто вначале не хотел даже верить, нет, в голове простого деревенского полицейского это не укладывалось. Хотя в монте история Розва скоро стала известна каждому младенцу, до больших городов она не докатилась. Правда, газеты департамента поместили фотографию префекта, а утренняя перронская газета даже опубликовала взятые у него интервью, однако центральная пресса никак не прореагировала на случившееся. Зато в Монтежуле тема эта долго оставалась злободневной, и все спрашивали Бродокена, «Ну, как там Клаудиус? Был уже процесс? Нашлись у старика смягчающие обстоятельства или его ждет гильотина?» Итак, община требовала у префекта информации, и он день за днем просматривал половину выходящих во Франции газет, но в них ничего не сообщали о деле Розуа. Тогда Продукен обратился в прокуратуру Перрона с просьбой выяснить в официальном порядке, чем кончилась вся эта история. Не получив ответа, он снова сел за свою дряхлую пишущую машинку и отстукал письмо прокурору Пон-Левека, прося сообщить, как обстоит дело по обвинению Пьера-Батиста Розуа в двойном убийстве. Ответ произвел в Монте-Журе действие разорвавшейся бомбы. Дело против вышеназванного прекращено. Доказано, что никакого отношения к упомянутым убийствам он не имеет. Действительные убийцы супругов Пелегрин уже арестованы в Швейцарии и в ближайшее время будут выданы французским властям. Что касается Розуа, то он за дезинформацию властей, бродяжничество и ограбление приговорен с учетом смягчающих обстоятельств к пяти месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, и в настоящее время осужденный уже отбывает наказание в тюрьме пон -Ледека. Подлинное подписал Боту прокурор. Бродокен читал и перечитывал это письмо, не веря собственным глазам. Не может быть, чтобы человек с тысячей подробностей рассказал об убийстве, к которому он не имел никакого отношения. Нет. Что-то здесь не так. И тут скромный деревенский префект принял решение, послужившее толчком к самому громкому судебному скандалу в послевоенной Франции и принесшее мировую известность захолустному городку пон -Левеку. Впрочем, сам Рудекен ни о чем таком не подозревал, когда, решив докопаться до корней всего дела, отправился в Пон-Левек и остановился в отель де Пари, прямо напротив тюрьмы. Был уже поздний вечер, о делах думать не приходилось, и Бродокен спустился в ресторан поужинать. Из-за стены доносился оглушительный шум, по соседству слишком бурно веселилась какая-то пьяная компания. Один голос, перекрывавший все остальные, показался Бродокену знакомым, но он никак не мог вспомнить, кому этот голос принадлежит. Как раз когда официант подавал Брудекену баранью отбивную, дверь отворилась, и из соседнего зала вышли, спотыкаясь, два пьяных старика. Префект от изумления выронил нож. Один из пьяных был Пьер-Батист Розуа. Не обратив на Брудекена внимания, он протащил своего собутыльника через ресторан к выходу. Бродекян снова обрел дар речи, только когда официант озабоченно спросил, что с вами, месье, вам дурно, могу я чем-нибудь помочь? Нет-нет, все уже прошло. Но скажите, пожалуйста, кто эти господа, которые только что вышли отсюда?